Глава 19. Каждый раз, когда мы взвешиваем столь значительные прошения, я не могу не задать себе один вопрос. Если бы сейчас я умирал, за какие поступки в этой жизни мне не было бы стыдно? Что бы я лелеял в своей памяти и за что мне пришлось бы ответить перед нашим Господом Богом и Спасителем? Комментарий магистра Ричарда Уайльдера. из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Мэри необходимо было присесть, и она видела, что её мать тоже устала. Поэтому Бенджамин Холл предложил всем пройти в его контору, где у него были стул за столом и скамейка перед ним. Идти было недалеко, но Мэри заметила, как нетвёрдо ступает её мать. И как отчаянно она цепляется за локоть своего мужа, мерит тем временем искала взглядом Генри. Она знала, что не осмелится заговорить с ним, даже если увидит его. Но после того, что он для неё сделал, желание посмотреть на него стало почти невыносимым. Из-за неё он пойдёт под плеть. Он сохранил то, что осталось от её репутации. Мэри подумала, что её строптивый и широкоплечий муж сказал бы, присутвой он в ратуше в тот момент, когда Генри появился и заговорил с такой рыцарской самоотверженностью. Томас физически крупнее Генри Симмонса, но может ли он справиться с молодым человеком? Да, подумала Мэри. Может. Помимо всего прочего, он ещё и злобный пьяница, который не побрезгует дракой. Какой бы вердикт не вынесли сегодня магистраты, будет ли она сегодня к вечеру свободной женщиной или вновь узницей Томаса Дирфилда, Генри Симмонсу стоит поберечься и быть на чеку, как городские часовые. Когда они оказались в кабинете нотариуса, Хал настоял на том, чтобы Присцилла села на его стул, а Мэри на скамейку. У него не было пива, чтобы угостить их, поэтому он открыл бутылку «Мадеры», Всем страшно хотелось пить. У него была только одна кружка, поэтому Бёрдан и Мэри делили её, а сам он пил из бутылки. Хал прислонился к стене, а отец Мэри стоял у окна, бросая взгляд то на улицу, то на довольно вычурный часы-фонарь, на бронзовом циферблате были изображены тюльпаны, которые нотариус держал на маленьком столике, стоявшем напротив его стола. Думаю, у нас есть немного времени, сказал он остальным. Обычно вердикты в губернаторском совете выносятся быстро, но сегодня мнения судей разошлись, и они все захотят их озвучить. Мэри хотелось спросить Халла, что по его мнению они решат, но ей было страшно, и она была почти уверена, что её мать чувствует то же самое. Поэтому Мэри постаралась отогнать тревогу, которая собиралась в её мозгу, точно грозовые облака цвета обугленного дерева. Крае муха, она слышала, о чём говорят её отец и нотариус, но в основном мысленно перебирала всех свидетелей, говоривших в её пользу и тех, кто навредил ей. Некоторые, думала она, были по обе стороны. На матушку Хаулента она злилась сильнее, чем на Томеса. и приписала это своему малодушию. Ее отец протянул кружку матери, но та осталась сидеть абсолютно неподвижно, крепко обхватив себя руками. Не отрывая взгляда от часов, она покачала головой. «Возможно, Перегрин Кук пыталась отравить нас вчера вечером», сказала Пресцилла, когда мужчины замолчали. «Пресцилла», — начал Джеймс, но она перебила его. «Наш нотариус должен знать об этом», — сказала она. Хал ждал, и Джеймс разъяснил. «Вчера вечером Перегрин принесла нам печеные яблоки, и одна из наших служанок слегла. Вероятно, это никак не связано с яблоками, а если и так, возможно, что это просто несчастный случай. Она приготовила яблоки и для Томаса, и с ним все хорошо. Это определенно связано с яблоками. Все мы почувствовали какую-то гниль и почти ничего не съели». Кроме девушки, которая, видимо, очень любит печёные яблоки. И слегла именно она. Зачем Перегрин востравить, спросил Хау? Чтобы Мэри не смогла сегодня прийти сюда, ответила Присцилла. А в итоге она? Пришла ли она? Вам и без того известь о на ответ на вопрос. Но Перегрин могла этого не предвидеть. И, конечно, в присутствии Мэри обогил было намного тяжелее говорить о том, что она видела. Присцилла сказал Джеймс, а Абигейл готова была сказать всё возможное, чтобы защитить нашу дочь, вне зависимости от того, присутствовала бы мэри в ратуше или нет. Это могла быть матушка Куппер, тихо сказала Мэри. Ребекка спросила её мать: "Она твоя подруга?" "Я упомянула её только потому, что Перегрин и Ребекка готовили яблоки вместе. Если мы хотим учесть любую вероятность "Мэри, достаточно", сказал её отец. Она посмотрела сначала на него, потом на мать, но пресцыло глядела в окно. Отец был прав. Не стоит больше думать об этой версии. И нотариус тоже прав. Вряд ли Перегрин думала о суде, когда, если она подмешала в яблоке что-то тухлое и ядовитое. Мэри вспомнила подозрение, над которым размышляла ночью в одиночестве в своей спальне. Возможно, её почёрица хочет, чтобы она заболела или даже умерла. Она хочет, чтобы Мэри держалась подальше от Джонатона. Разве она не ясно дала это понять, когда принесла угощение в дом Бёрданов? Но под тщательным размышлением даже такой вариант казался абсурдным. Как Перегрин могла думать, что отравится только Мэри? Или, может быть, ей всё равно? Пусть бы остальные тоже заболели. Мэри вздохнула. Почему люди не могут желать только тех людей, которыми благословила их Господь? Кэтрин, возможно, мечтает о Томасе. Перегрин боится, что Мэри имеет виды на Джонатона, и тот, судя по всему, слишком высокого о ней мнения. А сама она жаждет Генри Симмонса. Всё так сложно. Мэри? Она подняла взгляд. Её окликнул Хау. «Еще Мадерре?» – спросил он, наклонившись над столом. «Может, через несколько минут?» – сказала она. Мэри видела, как ее отец ласково похлопал мать по правой руке, и она невольно подумала о недавно сломанных костях в своей левой. Следующие полчаса Мэри и ее мать почти не разговаривали. Халл и Джеймс иногда обменивались догадками – Насчёт того, что происходит сейчас за закрытыми дверями ратуши. Но это были всего лишь гипотезы. К тому времени посланник уже добрался до мельницы и её мужа, и теперь тот был в пути к центру. Мэри аккуратно сняла левую перчатку и осмотрела руку. Опухоль заметно спала, и рана заживали. Но порой ещё наступали моменты, когда вся её валериана не смогла бы снять боль. Мэри проследила взглядом за пауком, пробежавшим по столу рядом с бутылкой. Попросила Натариуса снова наполнить кружку и сделала большой глоток, осушив её в надежде смочить пересохший от жажды язык и заглушить ощутимую пульсацию в руке. Она надеялась, что это поможет ей успокоить нервы. Ей было тревожно от того, что она до сих пор не знает, где будет спать сегодня ночью. Сильно болит, спросила её мать. Нет, ответила она. Я в порядке. Мэри, сказал отец серьёзным тоном. Что бы ни случилось, помни, Господу известно, что для нас лучше, и твоя жизнь в его руках. Не беспокойся. У тебя хороший нотариус. Он покровительственно улыбнулся Халу, и тот скромно пожал плечами. Мэри постаралась не искать в словах отца скрытый смысл. Но они всё равно казались ей дурным предзнаменованием. Она вспомнила, сколько раз за последние несколько недель чувствовала, что от неё что-то скрывают. И всё это ради ради чего? Чтобы защитить её? Однако, если она вернётся к Томасу Дирфилду, это никак её не защитит, если только ей не угрожают беды похуже его обычных жестоких выходок. Она поставила кружку на стол рядом с чернильницей и снова провела пальцами правой руки по ранам на тыльной стороне левой, думая о вилках, в том числе о той, которой Томас воспользовался в качестве оружия. Она вспомнила и о пестике. "Мэри, ты с нами?" спросил отец. Она наблюдала за тем, как сильный ветер с гавани гонит алые листья по мостовой и поразилась их красоте. «Даже высохшие и мёртвые они были прекрасны. Творение Господа. Мир Господа!» «Да», — ответила она. Мужчины ещё немного поговорили. Её мать молчала, хоть и не отрывала от неё встревоженного взгляда. А затем они вдруг увидели в окне мальчика лет четырнадцати, ученика одного из магистратов, бегущего к конторе. Не успел он постучать в дверь, Как Хал хлопнул в ладоши и сказал: "Пора. Они вынесли вердикт. Давайте вернёмся". Они были непроницаемы. Лица мужчин за балюстрадой. Был ли у Калеба Адамса самодовольный вид? Рад ли он, что правосудие восторжествовало и брак сохранён? Мэри не могла понять. Злился ли Ричард Уайлдер от того, что дочь его друга Джеймса Бёрдона отправляют обратно к чудовищу, или мог вздохнуть спокойно, потому что её прошение удовлетворено, и она сможет начать жизнь заново? По его взгляду ничего нельзя было прочитать. Дэниел Уинслоу, как будто с головой ушёл в лежавшие перед ним бумаги. Губернатор Эндикот выглядел только утомлённым. Когда ни один из магистратов не встретился с ней взглядом, Мэри почувствовала, что дрожит от напряжения. А напротив неё стоял Томас. Он улыбнулся ей, но улыбки насмешливой и злой. Она испугалась, что он что-то знает. Рядом с ним, заложив руки за спину и едва заметно перекатываясь с носков на пятки, стоял Филип Бристл. Мэри знала, что адвокат ниже её мужа, Но только сейчас поняла, насколько Томас был выше того на целую голову. Мэри услышала, как губернатор говорит приставу: "Я вижу, что все вернулись, давайте начнём". Пристав ударил жезлом по полу, и все разговоры в ратуше смолкли. "Ричард, вам предоставляется право огласить вердикт", объявил Эндикот. В инном мгновении Мэри ощутила прилив уверенности. Мысль о том, что её приговор озвучит именно Уайлдер, может быть знаком, что Господь улыбается ей и дарует спасение. Каждый раз, когда мы взвешиваем прошения столь значительные, я не могу не задать себе один вопрос, начал Уайлдер. Если бы сейчас я умирал, за какие поступки в этой жизни мне не было бы стыдно? Что бы я лелеял в своей памяти? И за что мне пришлось бы ответить перед нашим Господом, Богом и Спасителем? Суд, подобный нашему, сосуд самый, что ни на есть, несовершенный, и наши суждения несут в себе яркий отпечаток наших слабостей и грехов. Мы не обладаем ни мудростью, ни величием нашего Творца. В сердце своем мы знаем, что каждый день, каждый день сотнями способов оскорбляем его». Мэри ощущала боль в пояснице от долгого пребывания на ногах и подумала о матери и об отце, которые намного старше неё. Но и вчера, и сегодня, всё это время они находились рядом с ней. Мы всего лишь крысы, таящиеся по углам. Однако мы делаем всё, что можем, потому что таков наш долг. Несколько мыслей. Он сурово посмотрел на её отца. Джеймс Прошение вашей дочери никак не связано с вашей деятельностью. Нет закона запрещающего ввозить тризубы и вилки. Но вполне ожидаемо, что ваша самонадеянность до добра не доведёт. Мы надеемся, что больше в этой ратуше мы никогда не услышим о тризубых вилках. Он вскинул одну бровь, и, несмотря на тон речи, в тот момент выглядел скорее смущённым, нежели разозлённым. Джеймс Уробка кивнул, Мы обсудили прошение истцы и тщательно взвесили все прозвучавшие здесь слова. Мы благодарим всех за искренность, продолжал Уайлдер, и тон его голоса вновь стал мрачным. Вот что нам известно. Святой связан с Богом божественными узами. Мы заключаем духовный договор с Богом. Когда мужчина женится на женщине, происходит нечто подобное. В данном случае, конечно, речь идёт о светском договоре. Но подумайте о сходствах. Бог любит смертного, не взирая на его глупость и грехи, так же как муж должен любить свою жену, не взирая на её глупость и грехи. Бог любит смертного, не взирая на его слабости и малодушие, так же как муж должен любить свою жену, не взирая на её слабости и малодушие. Женщина может быть своевольна, подвержена страстям, и её поступки могут быть продиктованы гордыней, но это не причина для расторжения брака. Она подруга жизни. Да, но она более слаба из двух сосудов, и о ней следует заботиться. Озалённая этими нотациями, Мэри оглянулась на отца. Она начинала понимать, к чему всё идёт. Но тот не выглядел встревоженным. Он только кивал, как будто соглашаясь с проповедью. Была ли жена неверна, это может быть причиной для развода с ней. Аналогично, если мужчина не верен, это, разумеется, повод развестись с ним. Однако в этом браке, судя по всему, не было прелюбодеяния. Могло быть искушение и ничего более, и Генри Симонс понесёт соответствующее наказание. Поэтому давайте мы все сосредоточимся на прощении и только на нём, не забывая о том, как мудро и точно Бог определил наше положение в этом мире. Он властвует над человеком, человек властвует над животными. Аналогично, родители властвуют над детьми, а муж властвует над женой. Томас усмехается. Именно так. И Мэри ощутила острую боль в пояснице и руке. Она почувствовала, что может расплакаться прямо в ратуше. Мы в этом суде никогда не узнаем правды о том, что случилось в ту ночь, когда была сломана рука Мэри Дирфилд, а служанка Томаса Дирфилда сбежала. Было немало толков и множества обвинений. Только Томасу, Мэри и нашему Богу известно всё, что произошло, и всё, что было у них на душе. Имел ли место жестокость? Уайлдер пристально посмотрел на Томаса. Возможно. Возможно, это был не единичный случай. У меня есть своё мнение, у других сидящих на этой скамье своё. Как отмечали многие великие проповедники, мы видим этот мир сквозь пелену своих грехов. Затем он вновь повернулся к зрителям и продолжил: Как человек приходит к Господу, отмеченный распутством и стыдом, так же и муж и его жена вступают в брак. Поэтому мы обращаемся к апостолу Павлу и его наставлениям. Мы должны стремиться очистить себя от грязи, плотской и духовной. Мы обязаны. Мы можем не приуспеть, но не приуспеть можно по-разному. Итак, данное прошение о разводе не основано ни на преступной нечистоте, Ни на распутье, ни кто из супругов не сбегал из семьи. Я вижу в этом зале и мужа, и жену. И несмотря на отсутствие ребёнка, нет причин полагать, что супружеский долг не исполнялся. Он покачал головой. Это прошение имело под собой одно и только одно основание крайняя жестокость. Но увы, у нас нет свидетелей подобной жестокости. И мы также не имеем доказательств. У нас есть только противоречивые показания. На этом всё. Поэтому мы отказываем Мэри Дирфилд в разводе. Постановлением суда ей приказывается сегодня, сегодня же днём, вернуться к своему мужу Томасу Дирфилду. На этом всё. Вот оно. Всё кончено. Мэри видела, как Томас активно трясёт руку своего адвоката, и какой у них обоих самодовольный вид. Кале Падом улыбался так приторно, что её презрение к нему стало прочным и твёрдым, так тесто становится чёрствым хлебом, извести песок кирпичом. Ей было тошно от того, с каким пренебрежением он относился к ней и ко всем женщинам. Мэри чувствовала Мать гладит её по спине, шепчет на ухо, что всё хорошо, всё будет в порядке, что она в безопасности. Но слова в безопасности уязвили её. В безопасности? Как она будет в безопасности, вернувшись к человеку, пытавшемуся пригвоздить её вилкой к столу? А потом подошёл Томас, и она увидела, что судьи вслед за приставом уходят в другую комнату, чтобы обсудить другие прошения. Но она стояла на месте совершенно безмолвна. Она опустошена и растеряна. Да, она знала, что таким выглядит её лицо, но она чувствовала, как внутри неё что-то медленно вскипает. Она испытывала столько эмоций, что ими можно было заполнить склад отца, и среди них присутствовало знание, что её брак настолько прогнил, что от такой еды и свинья отвернулись бы. А вердикт суда несправедливость, с которой нельзя мириться. После подобного снисхождения жестокость Томаса только усилится, в этом она была уверена. Когда он протянул руку и аккуратно взял её за правую ладонь, она посмотрела ему в глаза. Он был так доволен собой, и в его тёмных зрачках увидела две трезубые вилки. Было ли это видение? или игра воображения, она не знала, но ей было все равно. Да, месть принадлежит Господу, но этот приговор несправедлив. Возможно, те вилки все-таки несли в себе знак. Именно для нее. Мысль, неотчетливая, как клочья облаков, что предвосхищают страшную бурю, начала формироваться в ее голове. Томас что-то говорил ей, и отец тоже. Но слова потерялись в гомоне ратуши и её памяти, потому что одна мысль крепко засела в её голове, так тис глубоко пускает корни в землю. Да, думала она. Месть принадлежит Господу, но справедливость она останется за мной.